Глава 18. Сущностные лампы придают комнате зеленое свечение, а ее обитателям нездоровую бледность. Жестокая судьба, когда-то предводительница мятежников, а ныне глава Вердигриса, надеется, что это всего лишь игра света. Болезнь и так уже унесла многих ее соратников. Лидеры Вердигриса один за другим появляются на экстренном собрании. Сперва приходят маршалы Макс и Макси и встают по обе стороны от ее кресла. На их лицах не видно радости, и она подозревает, что свежеободранные костяшки Макса как-то с этим связаны. Затем появляется эзи полосы на тунике подчеркивают ее круглый живот. Вскоре к ним присоединяется Кавен, и в необычном свете ее красные татуировки выглядят как кровавые подтеки. Жестокая судьба пристально оглядывает собравшихся. «Где остальные? Где доктор Грейнс?» Эйзи почёсывает бороду. «И мы сейчас веселее, чем нам, а?» «Заткнись, Эйзи!» «Если позволите, — начинает Ковен, прочищая горло. Эта женщина раздражает жестокую судьбу, ибо всегда кажется вежливой, но искренности в ней ноль. Доктор Грейнс просит прощения за то, что не сможет явиться. Он сказал, почему?» «Боюсь, из-за мора». — рявкает Эйзи. «Даже доктора болеют. «Эззи», — срывается жестокая судьба, — «мне повторить?» «Глобочайше прошу меня извинить, великий командир!» «А капканы Гэллоуэй?» Кавен поднимает палец. «Боюсь, Гэллоуэй тоже болен, а капкане мне неизвестно». «Еще кто-то?» Макс наклоняется к ее уху, и его шепот заполняет все помещение. «Я слышал, что он сегодня на охоте, начальница!» «Он архитектор, а не хищник, охота на кого?» «Без понятия, начальница. Он должен был прийти. Хотите, чтобы я его нашел?» Жестокая судьба стучит единственным кулаком по столу. «Я хочу, чтобы люди выполняли свои обязанности». Она делает глубокий вдох, расслабляет руку. «Нет, с капканом я разберусь позже. Что у тебя, Кавен? Доктор Грейнс обнаружил что-нибудь полезное о море, прежде чем заболеть?» «Как вы знаете, наши запасы лекарств истощаются». «По существу, Ковен, я прекрасно осведомлена о том, насколько плохи дела. К сожалению, пока не удалось установить, как передается болезнь. И помимо этого, ни одно из лекарств не замедляет и не купирует симптомы. Однако доктор Грейнс заметил, что частично оскверненные зараженные живут дольше, что пока не было ни одного зараженного узурпета». «Макси, все ваши пока здоровы?» «Да, начальница, все хорошо». «Если бы мы эту заразу подцепили, мы бы уже знали». «Ладно, у кого-нибудь есть хорошие новости?» Но тут жестокая судьба замечает поднятый вверх палец Кавен. Ее высокомерное лицо является собой маску терпения. «Да, что?» «У нас уменьшаются запасы зерна». «По существу, Кавен». «Новое зерно, которое мы вернули из-за границы Скверненной области, привлекает в город новых хищников». Каких-то насекомых. Боюсь, они могли принести с собой мор. Выясни. Вытащи доктора Грейнса со смертного ложа, если потребуется. Ровно через сутки мне нужен ответ. Итак, хоть какие-нибудь хорошие новости, которые я могу рассказать своему народу? Комнату освещает лишь улыбка Эльзи. Сияние белоснежных зубов разгоняет тьму хмурых лиц. «Мать моих детей на днях начала кашлять, так что, возможно, у Эйзи появилась надежда на новую любовь». «Нет? Я слишком тороплюсь?» Улыбка не затухает. «Тогда только плохие новости. Торговля — это пульс города, так? Но вам нужно закрыть дверь и перекрыть ее поток. Люди начинают волноваться. Я переживаю не из-за Эйзи, поскольку Эйзи всегда готов. Но, великая леди, вы должны понять, что многие едва концы с концами сводят». Торговлю нельзя останавливать, иначе они умрут от голода. Ближе к делу. Завтра прибудут кочевники и караваны, мы должны их впустить. И подвергнуть их риску заражения абсолютно исключено. Вы правы, кто-то, вероятно, погибнет. Это рулетка. Но Эйзи всегда предпочтет проигрышные схватки их отсутствию Нет, должен быть иной способ. Эйзи может организовать, ох, как бы сказать, невидимый рынок за городской чертой. Эйзи может покупать товары у нашего народа и торговать от его имени с другими, и все довольны. Жестокая судьба прекрасно понимает намерение Эйзи, но ее людям нужна еда. Что ж, принимайся за дело. Эйзи понадобится помощь тех, кому посчастливилось иметь крепкое здоровье и зеленую кожу. Наверное, маршал Макс и его многочисленные дети смогут помочь бедному Эйзи таскать ящики. С тобой пойдет Макси. Великолепно. — восклицает Эйзи с несколько потухшей улыбкой. — А теперь все за работу. Они выметаются куда быстрее, чем прибыли. Макс останавливается у двери оглядывается. Жестокая судьба смотрит, как из морщин у него на лбу стекает пот. — Да? — Есть новости, начальница. Плохие новости. Она приглашает его подойти ближе. — Тогда ради солнца. Говори тише. — Да, начальница. Он приседает перед ней на корточке, но ей все еще приходится поднимать глаза, чтобы встретиться с ним взглядом. «Моя дочь Джо Ли открыла ворота». «Что? Когда?» «Эм, перед тем, как я сюда пришел». «Я полагаю, теперь-то они снова закрыты?» Макс кивает. «Но?» «Но кое-кого она пропустила». «Кого?» «Она не знает. Их было двое, кто-то типа воина и девочка с мечом». Причем мечт на вид больше самой девочки. А, и с ними маленькая козочка. Жестокая судьба вскакивает. На войне была броня? Вроде да. Что-то не так, начальница? Это злость, идиот. Злость в моем городе, и я уверена что узнаю об этом последней в совете. Она направляется к двери. Жди меня внизу через двадцать минут с верными людьми. Она замолкает, а потом поворачивается к нему. И, Макс, прихвати оружие, да помощнее. Как это ни странно, но козленок цел и невредим. Он является собой островок спокойствия посреди океана хаоса. Дешевые ящики сразу же треснули, выплюнув хранившиеся в них сокровища. Толстые тела жуков, отражая свет, сияют, подобно драгоценным камням. Целый водопад насекомых, издающий стрекот, похожий на хруст битого стекла. Синяк выплевывает несколько ругательств, однако их точные смысл и оттенок теряются в царящей вокруг какофонии Но Веспер и Диада все равно присоединяются к нему. Внезапно шум прекращается, лишь эхо остается гулять по комнате, ужасом наполняя уши и сердца людей. Резко падает тишина, и звуки с улицы беспрепятственно проникают внутрь. Девочка, гормонаты и полукровка очень напряженно вслушиваются, надеясь, что комната поглотила большую часть шума. Краткая вспышка надежды гаснет за звуком шагов, на этот раз более осторожных. Пурпурная кожа синяка бледнеет на один оттенок. дяда занимает позицию двери. Козленок с легкостью перепрыгивает сломанные ящики и, наконец, с видом победителя взбирается на самый высокий. У дверь стучат не откройте веспер пихает под дверь ящик я сказал откройте веспер хватает второй но он оказывается для нее слишком тяжелым помоги шепотом просит она синяка лицо полукровки выражает непонимание зачем дяда не отрывает взгляда от двери не заставляй меня идти к вам синяку не привыкать к угрозам он тут же осознает ее серьезность и с непривычным рвением принимается за работу В дверь перестают стучать и принимаются колотить так, что вскоре она начинает трясаться Веспер и Синяк сперва укрепляют ее ящиками, а затем сами на них наваливаются. Теперь колотят сильнее и ритмичнее. Это удары тарана. Каждый толчок проходит через дверь, через баррикаду и отдается в их плечах. Но тем не менее они стоят. Удары заканчиваются. По ту сторону двери слышатся голоса, ясно различимые приказы. Раздается новый резкий звук, похожий на жужжание быстро вертящихся лопастей вертолета. Никто не замечает, как ворочается меч за спиной у Веспер, как открывается, будто спросоне глаз. «Тут есть другой выход!» — кричит Веспер. Синяк лишь опускает взгляд. «А если попытаться с ними поговорить?» Из горла синяка вырывается сдавленный звук, то ли всхлип, то ли смех. «Что же нам тогда делать?» «Побереги дыхание», — отвечает Диада, — «для драки». Жестокая судьба держит длинную тубу на плече. По ее серебряному корпусу пролегает закрученный орнамент из красивых символов, смысл которых вот уже несколько веков никому не ясен. В последний раз она ее брала 12 лет назад, и в отличие от нее туба ничуть не состарилась. Рядом с предводительницей команда молодых узурпетов. В их огромных руках оружие не кажется таким уж большим. Кто-то улыбается. С Макси все еще льет пот и отнюдь не отбега. «Плохие новости, начальница!» «Что еще? Я принес оружие, как вы просили, но некоторые единицы пропали». Она сжимает гранатомет, и у нее белеют костяшки пальцев. «Нас ограбили?» Без понятия, начальница, ничего не сломано, но они утащили пару больших пушек. Прежде чем ей удается придумать какой-нибудь колкий ответ, раздается сильный резкий звук металлического дождя. Жестокая судьба поворачивается к его источнику. Это на севере города. Вперед, вперед! Металлические пули, этот поющий смертоносный рой, С пролетают сквозь дверь, разбивая ее и ящики за ней. Одна пробивает синяку плечо, другая — ногу, откидывая его к противоположной стене. Веспер едва успевает увидеть, как ломается ее укрытие. На спине злобно гудит меч, как бы отвечая песней летящих пуль, прогоняя их. Но меч в ножнах, и его голос приглушен. Пули их огибают, но не полностью, тот царапнут ухо, то заденут бедро. Веспер плашмя бросается на пол. Через несколько секунд она чувствует боль. Козленок шатается на рушащейся верхотуре, а затем с блеянием спрыгивает вниз. Диада на корточках сидит у двери и выжидает. Пуля отскакивает от стены в считанных сантиметрах от ее головы. Она не шевелится, тело сжимается в ожидании новых ранений. На этот раз ей везет. Огонь прекращается так же быстро, как и начался, хотя на фоне все еще гудит орудие. Сквозь то, что осталось от двери, проходят люди в темных одеждах с закрытыми капюшонными лицами. В руках они несут несоразмерно большие пушки, вытянутые изящное оружие другой эпохи, предназначавшейся для каких-то более мирных занятий. Двое взбираются на обломки, держа в поле зрения веспер и меч за ее спиной. Один остается в проходе, прикрывая их. Его дяда убивает первым. Неуловимым движением бьет в точку прямо под подбородком, и ему на грудь потоком льется кровь. Не подозревая о том, что их товарищ мертв, вдвое приближаются к дрожащей девочке. Та пытается отползти, но они заносят оружие, и она сдается. Слева доносится озлобленное блеяние а его сопровождает звук смыкающихся на колени челюсти за которым следует жуткий хруст. Мужчина с криком падает, а другой тут же направляет оружие на козленка, желая отомстить. Удивляется, увидев вместо животного Диаду и летящие в его лицо лезвие. Машинально скидывает оружие, что его и спасает. Искрясь при столкновении, меч глубоко проникает в пистолет и застревает в нем. Оба пытаются освободить оружие. Оба безуспешно. Второй мужчина быстро очухивается и понимает, что пистолет он бросил. Веспер тоже это понимает. Оба тянутся к нему, оба дотягиваются. Веспер не сравнится по силе с противником, но она упорно сжимает рукоять, а враг тем временем пытается стряхнуть ее ладонь. Веспер скрипит зубами, руки опасно хрустят в суставах, но она не отпускает оружие. Мужчина меняет тактику. Освободив одну руку, он бьет веспер по лицу. Девочка кричит, ее захват ослабевает. Мужчина снова тянет пистолет на себя, но слышит слева злое бление Поворачивается и видит устаившуюся на него козленка, который, склонив голову на бок, мчится вперед. В тот момент загорается забрала Диады, ослепляя ее противника. Он моргает, силясь сложить из мелькающих кадров целостную картину. Вот левая рука женщины ныряет вниз. Он моргает. Вот возвращается, из кулака торчит кинжал. Он моргает. Укол, падение, укол снизу. Он моргает. К счастью, почувствовать он успевает только первые три укола. Гармоната поворачивается и видит второго мужчину. Он схватился за сломанный нос, а козленок смотрит на него так, как будто бросает вызов. «Ну-ка, попробуй, поднимись». дяда быстро его добивает и возвращается к двери. Веспер дышит слишком часто и начинает дрожать. Смотрит налево, затем направо, затем снова налево, не особо что-либо различая. Наконец задерживает взгляд на ногах синяка, грустно выглядывающих из-под каких-то обломков. Закрывает глаза. Снова дышит, теперь медленнее. Открывает глаза и поднимается. На еще дрожащих ногах ей все же удается пересечь комнату. На синяке живого места не осталось. Из ран сочится кровь, горделиво набухают вены на руках и на груди, внутри них пульсирует жидкость. Он шевелит губами, но не издает ни звука. «Пригнись», — рявкает Диада, — сюда идет подкрепление. Ноги подводят, и выспер хватается за стену, чтобы не упасть. «Сколько?» «Слишком много». Макс сажает жестокую судьбу на крышу. Она идет к противоположному краю поднимает длинную тубу так, чтобы прицел оказался на уровне глаз. Через него она видит группу разделяющихся незаметно окружающих склад фигур. Они в капюшонах, в маскировочных костюмах, чтобы никто не узнал. Но вот их оружие выглядит чересчур знакомо. На другой стороне улицы еще трое с оружием на турели с мягко жужжащим крутящимся барабаном. Древние реликвии, настоящее сокровище. Ее сокровище – Ее и всего Вердигриса, но его у них украли. Скажи своим людям выступать по моему сигналу. Она примеривается и наводит прицел на точку чуть впереди жертвы. Макс кивает и связывается со своими маршалами, затаившимися в переулке внизу. Мы предупредим их начальница Нет, Макс, они украли наше оружие и развернули его против нашего города. Мы не станем их предупреждать. предупреждение послужит их собственной участь серебряные тубы весит немного, а жестокая судьба сильна, но даже так ей тяжело целиться только одной рукой. К счастью, для нее оружие не требует стопроцентной точности. Вылетает снаряд. Со стороны могло бы показаться, что он слегка раздувается, будто делая вдох. Он приземляется чуть правее того места, где находятся люди, и немного спереди. Прежде чем закрыть глаза, она видит, как все останавливается – Фигуры в капюшонах напрягаются, пригибаются, один пытается убежать. В следующее мгновение фигуры исчезают вместе с частью улицы, на месте которой возникает кровавый кратер. В воздухе, подобно пыльце, парят тысячи осколков, похожие на черный снег, соединяясь с разбитым стеклом и пылью, вылетающей из трещин в разрушенных стенах близстоящего склада. Макс завороженно наблюдает за картиной, пока жестокая судьба не отдает ему приказ. Он подает сигнал своим войскам, и она замечает кровь, идущую из его ушей. Нахмурившись, она вешает оружие на плечо, касается своих ушей и с облегчением обнаруживает, что пальцы остались сухи. Вновь переводит взгляд на улицу. Люди с оружием понемногу приходят в себя и поднимаются с земли, но к тому моменту, когда они осознают опасность, Узурпеты уже тут как тут. Враги превосходят их числом и размером, и поэтому битва получается быстрой и неравной. Все, как любит жестокая судьба. К небу вздымается толстый палец. Макс одобрительно хмыкает. «Им удалось схватить одного живьем!» «Я в восхищении!» Узурпет демонстрирует ряд широких тупых зубов. «Да, они учатся!» Она запрыгивает Максу на спину, цепляясь руками за шею, а ногами за туловище. Как только она устраивается, он карабкается вниз по зданию, уверенно находя в темноте опоры. Сперва они направляются к отвоеванной пушке, уже разобранной и запакованной. Рядом лежат два трупа, их тела изрешечены и скорее походят на мешки, чем на людей. Молодой узурпец с подозрением их оглядывает, будто надеясь, что они вдруг дадут ему повод стрельнуть в них повторно. — Отличная работа, детки, — говорит Макс. — Давайте взглянем на заложника. Они выталкивают человека в капюшоне, который парит над землей, подобно большой кукле. Одно плечо явно сломанное, безвольно свисает, второе выглядит немногим лучше. Жестокая судьба хлопает Макса по спине. — Когда вернусь, хочу знать все, что ты выяснишь. На кого они работают, масштабы операции, как они прошли через охрану, каждую мелочь. «Разумеется, начальница. Вы куда посмотрите «Посмотреть из-за чего все это?» Она зовет с собой двух узурпетов в униформе. Дети Макса встают по обе стороны от нее, занимая позицию так же естественно, как он и его сестра. Он чувствует гордость за них, оборачивается к пленнику, разминая пальцы и ощущая недовольство костяшек. «Ладно, за дело. Зная нашу начальницу, времени у нас немного». Козленок моргает, лежа на боку. Случилось что-то плохое, раздался ужасный звук, а за ним последовало падение. Решившись, он открывает темные глаза и осторожно поднимает голову. Кажется, сейчас все в порядке. Он быстро вскакивает, жмурится из-за пыли, кашляет. В груди обломков он замечает свою добрую мать. Она держится за раненую ногу. Замечает того, похожую на гигантскую сливу, трясущегося рядом, а у выбитой двери еще одну, наполовину погребенную. Она не шевелится, одна рука беспомощно торчит из обломков. Козленок скачет к ней внимательно ее осматривает. Рука не шевелится. Козленок разворачивается на 180 градусов и бьет копытом по бронированному плечу. Раздается тихий стон, и все. Он снова бьет, и рука тянется к нему. Он легко уворачивается и удовлетворенно схрапывает. Беспомощная рука сжимается в кулак и грозит пустоте. Снаружи слышится голос. «Меня зовут жестокая судьба. Я управляю городом. С людьми, которые на вас напали, покончено. Что случится дальше, зависит от вас. Если вы покинете здание, мы сможем поговорить. Мы даже сможем прийти к какому-нибудь соглашению во избежание дальнейшего кровопролития. Если вы останетесь внутри, то поставите меня в затруднительное положение». Уже поздно, я устал, и, честно говоря, мне будет проще потерять то, что осталось от этого склада, чем еще кого-либо из моих людей. Итак, как мы поступим?» Козленок зевает. Голос женщины далеко, он не кажется злым, не о чем беспокоиться. Он принюхивается, пытаясь уловить запах какой-нибудь еды. Его добрая мать поворачивает голову так, чтобы видеть большой глаз на мече за ее плечом. Глаз и девочка неотрывно смотрят друг на друга, и это позволяет козленку безнаказанно рыскать по карманам. Он снова слышит голос снаружи, но игнорирует его. Он нашел нечто такое, что заслуживает более тщательного изучения. «Я признаю состоятельность ваших опасений по поводу того, можно ли мне доверять. Но дело в том, что я могу вас подорвать, когда пожелаю. Это нехорошо, но это так». Так что вам нечего терять. Если честно, я бы предпочла, чтобы мы решили вопрос, как цивилизованные люди. Козленок почти добрался. Он просовывает морду глубже в карман и сжимает челюсти. Веспер кричит. Внезапно ее сознание полностью возвращается в настоящее. Она шлепает козленка, и тот отпрыгивает назад с крайне обиженным выражением на морде. Девочка слишком занята, чтобы это заметить. Она озабоченно смотрит на свои штаны. Глаз на мече закрывается. Веспер облегченно выдыхает и снимает пояс. Но облегчение длится недолго. «Диада?» — тихо зовет она. «Диада?» Она достает из кармана новикомплект и включает фонарик. Свет прыгает по разрушенной комнате, выхватывая сперва распростертую фигуру синяка, затем заваленное тело Диады. Девочка понимает, Диада что-то говорит, но ее голос очень слаб, чтобы можно было различить суть. Снаружи снова доносятся слова женщины. «Это ваш последний шанс уладить все миром. Надеюсь, вы им воспользуетесь». «Что?» — произносит Веспер, спеша к дверному проему. «Кто вы?» «Как я уже сказала, мое имя — жестокая судьба, я хочу с вами поговорить». «Жестокая судьба? Предводитель мятежников?» «В том числе, хотя я не бунтую уже более десяти лет». «Дядя мне о вас рассказывал, он тоже был мятежником». Девочка появляется в дверном проеме, и на нее сразу же направляются три фонарика. Она закрывает рукой лицо, щурясь сквозь пальцы. «Мои друзья ранены, им нужна помощь». «Выйди, встань рядом и держи руки так, чтобы мы их видели. Мои маршалы позаботятся о твоих друзьях». Веспер подчиняется, на глаза наворачиваются слезы облегчения. «Спасибо». Жестокая судьба подходит к ней со странным выражением на лице. Оставим любезности на потом. Прямо сейчас у меня есть вопрос, на который тебе лучше дать правильный ответ. Какой? Твой дядя, ты сказал, он был мятежником? Да, думаю, он по вам скучает. Ха, уверена? Немногие мятежники распрощались с Вердигрисом на хорошей ноте. Лучше молись, чтобы твой дядя стал исключением. Как его зовут? Вред.